Глава третья. Отецкое сердце. Если б сердце того видеть можно, Видно б, сколь злобна мысль, Хоть мнятся правы того поступки, И сколь осторожно свои таит нравы. Антиох Дмитриевич Контимир Ах, отецкое сердце! Ты, подобно замочной скважине, посредством которой отпирается неприступнейшая из дверей. Так говорил себе всадник, летевший размашистой рысью по размокшей осенней дороге. Еще тебя можно сравнить с щелью в латном доспехе, куда единственно может проникнуть каленая стрела. Сравнение с уязвимой пятой Хилесовой, далее пришедшей на ум ездоку, Было им отвергнуто, как неуместное, ибо где сердце и где пита? Девять лет, один месяц и четыре дня миновалось с тех пор, как автоном зеркалов последний раз видел единственного своего сына. Поглядел тогда на крошечного младенца с сиреневыми глазами, проглотил комок в горле и отправился на Большое дело с которого должен был вернуться Виктором и Лавриатом. Однако претерпел жестокую конфузию и был брошен роком на каменистый путь протяженностью в долгие годы и многие тысячи верст. Причудливая эта едоль завела бывшего стольника сначала в полуночные края, потом в закатные страны и лишь ныне, обожженным до да заматеревшим возвращало туда, куда каждый день просилось бедное сердце. Слезно восклицать и аллегоризировать было вовсе не в характере автонома Львовича, однако и у стального человека имеется душа, которая, сколько ее в панцирь не загоняй, все равно живая, а значит рано или поздно пробьется родничком, прорастет травинкой. Очень уж тяжко дали зеркало последние недели, тяжелее, чем все предшественные годы. Сын был совсем близко, в подмосковной Клюевке, но вырваться туда нечего было и думать Работай не в проворот. А князь Кесарь крутеник, отдел ни на день, ни на полдня не отпускает. Однако про последние недели сказ впереди. Сначала о предшественных годах. Когда пала Софья, ее ближний стольник угодил под розыск, однако же никакой вины на нем сыскано не было. О том, куда пропала заветная икона, свергнутая правительница упорно молчала. Добиться от нее правды уговорами не смогли, а подвергать царскую дочь пытке на Руси было не в обычае. Победители повздыхали, посетовали, но после рассудили так. Взяли власть без девятного спаса, как-нибудь и далее без него перебедуем. Царица-мать Наталья Кирилловна без главной иконы жить боялась, плакала. Юного же царя Петра, который спас отворенном видел лишь в раннем детстве, занимали не святыни, а иное. Дела новые, шумные, суеземные. Он больше жалел о пропавших червонцах, чем о филаретовом образе. На сто тысяч золотых много что можно бы устроить. Десять полков иноземного строя, или целую флотилию многопушечных кораблей, или большой поход снарядить против крымцев с турками. Однако и о судьбе дукатов от Софии Ничего узнано не было. Сраженная злопревратной судьбой царевна тяжко хворала и безмерно тосковала сердцем, но и всей наигорший час своей жизни не утратила каменной твердости. Долго ли, коротко ли томили зеркало вопросами и внушениями, а в конце концов отстали. Однако в Москву опальному стольнику, как и прочим Софьиным приближенным, возвращаться было недозволено. Подержали еще недельку под нестрогим караулом и сказали новую государеву службу. Отнюдь не мешкая и домой не заезжая, отправляться в Пустозерск воеводой. Воевода — звание гордое, многими искомое. Да только это смотря где воеводствовать. Пустозерский остров, что поставлен на пустом озере в ста верстах от ледовитого океана, никто своей воли не ежевал. Ни тюремной гремыки, которые там содержались во множестве, не охранявшие их стрельцы, ни диаки, ни сами воеводы. До Мезини, где тоже не рай, Две недели пути, а до столицы в два месяца не доскачешь. Острог у истока реки Печоры возводился с двоякой целью. Содержать подали от Москвы осужденных преступников и еще вести торговлю с Дикой Югорией, где узкоглазые язычники добывают рыбий зуб и звериные меха. было это место. Голое... Тундряное, студенное, вести туда малого мальчонку, в котором и так еле-еле жизненный огонек теплится, лучше уж сразу своими руками в землю закопать, все мучений меньше. И повелел автоном оставить сына Петрушу в своей подмосковной клюевке, полученной запокойницы женой, тамошний староста Минька Протасов, каждомесячно отписывал барину во всех подробностях здорово ли чада, до да сколько росту и весу прибавило. воевода у себя в избе на предверке углем помечал: аршин и два вершка, аршин и три вершка, два аршина без полутора вершков. бывало по часу перед метой стоял, пытался вообразить, каким он ныне стал петюша. Про рост и вес староста писал охотно, а прочим же докладывал смутно, намеками. Мол, дитя вроде бы здорово, однако неразговорчиво. Все молчит да молчит. Это бы ничего. Автономый сам в детстве не любил зря языком болтать. Узнавал свою породу. На восьмом году велел управляющему приставить к Петруше учителей, Чтоб грамоте и всему прочему наставляли. Староста писал, что нанял, но об успехах мальчика ничего не сообщал. Знать неприлежлив, сокрушался воевода. Ну да ладно, опала закончится, возвернусь. Все поправим. На новом месте он осваивался долго, осторожно. Должность была хоть и захудалая, но при и сноровке прибыточная. Москва далека, туземцы кляус не пишут. Прежний воевода каждого второго соболя, да мало не половину моржового зуба, себе брал. Уворованное в Архангельск обозами отправлял, за что и повешен в Пустозерске на площади, со связкой гнилых соболей на шее. Мимо казны зеркалов ничего делать не стал. Смысла не было. Ну, наживешь тыщенку или две. Во-первых, тоже можно по доносу в петле оказаться, как предшественник. А во-вторых, велика ли корысть? Выслуживаться надо было, в Москву возвращаться, где ждали милый сын и великие замыслы, которые воевода обдумывал, Бесконечными зимними ночами Чем-чем, а терпением Вседержатель его не обделил Другой бы давно в отчаяние впал Шлешь в казну год за годом югорский язык вдвое против прежнего А нет тебе от начальства никакой благодарности Забыли в Москве стольника Зеркалова Никому он не нужен А вести доходят медленно. Многие из них невероятны. Чудные дела творились в Отечестве. Царь Петр, в чью честь автоном назвал сына, правил не так, как прежние цари. Из Москвы писали о шумных гульбищах, о том, что в силе ныне иноземцы. Потом царь два года подряд ходил турок воевать и взял Азов. Крепостцу невеликую и большой кровью. Но все равно ведь победа. На реке Дон, во многих сотнях верст от моря, зачем-то строили парусный флот. Много всякого захватывающего и малопонятного происходило там, вдалеке. А зеркало все томился. Тратил попусту хорошие годы своей немолодой уже жизни. В конце концов... Переписка, которую воевода вел со многими московскими знакомцами, не забывая прикладывать к каждой грамотке гостиниц, горностая ли, рыбки ли соленой, дала-таки плоды. Нет, покровительство или, как теперь говорили на Москве, протекции, автоном Львович за свои скромные подношения ни от кого не дождался, но важную весточку вовремя ухватил» осмыслил и не приминул использовать. Сообщили ему как-то, между прочими известиями, что ныне велено отправлять волонтиров за границу, обучаться нужным государю наукам корабельный до да пушечный, врачебный до да апотецкой, рудознатный до да Зодческой и другим всяким. Шлют стольников, боярских недорослей, гвардейских офицеров, но и прочего звания людей, ибо ехать своей волей мало кто хочет, потому что боязно и противно. Ни страха, ни брезгливости автоном Львович отродясь не ведовал. зато умел во всякой вещи прозирать полезность, хотя бы и не ближнюю, а отдаленную. Отправителю важного письма и всем прочим, кому имело смысл, Воевода отписал, приложив дары вдвое щедре обычного, что ежели кого, самого ли станут станут неволить ехать в Немечину, а он не схочет, то пусть знают, что автоножка зеркалов своим доброприятелям всегда услужить рад и готов за други своя отправиться хоть к черту, хоть к дьяволу. Полугода не прошло, Получил он слезницу от царского спальника Фадея Беклемишева, кому сказано в Голландии собираться. А у него пухлая хворь, жена дура и имение в запусте. «Поезжай за меня, автономушка», — молил спальник, «а я уж в посольский приказ поклонюсь рублишками ста полутораста. Не все ли им равно?» Вслед за тем вскоре... Подоспела и грамотка из Москвы. Воеводство оставить и поспешать на западный рубеж, вдогон за иными дворянами, кто определен за учение. Ежели зеркалов до рубежа кумпанство догнать не поспеет, то возвращаться ему назад в пустозерье и нести службу дальше».